Глава третья. Свинцовый дождь. Странную фигуру в драном пальто, стремительно терявшую всякое сходство с человеком, развернула вокруг собственной оси, швырнула назад и демонический гость, не удержавшийся на ногах, с пронзительным визгом опрокинулся навзничь. Безобразное тело рухнуло в костер. И тот сразу оглушительно затрещал, заперхал, распространяя удушливую вонь сженой падали. Багровые угли брызнули по комнате, как раскаленная шрапнель. Ветераны продолжали рвать пальто незнакомца крупнокалиберными очередями, пришпиливая монстра к полу, не давая ему подняться. Исправившийся с оторопью Колбасберг присоединился к ним со своим винторезом. Честно говоря, обычному человеку вполне хватило бы первых двух очередей, чтобы отправиться на небеса. Но то, что мы имеем дело не с обычным человеком, я уже давно понял. Я тоже ухватил свое оружие, однако в помещении сейчас и без меня достаточно было невыносимого грохота, едкого порохового дыма и свинцового ливня, поэтому я просто отступил в сторону и замер с автоматом на изготовку. поймав в прицел извивающегося в костре бомжа, готовый в любой момент поддержать ребят огнем, если у кого-то из них закончится магазин и потребуется время на перезарядку. невероятное существо, ранее маскировавшееся под бомжеватого детка, вида изменялось прямо на глазах, и на его новом угловатом, бугристом теле понемногу лопалась неприспособленная к таким нагрузкам одежда. Единственным, что оставалось неизменным в этой кошмарной фигуре, была огромная трехпалая лапа с длинными когтями, которую существо раньше прятало за отворотом пальто и которая отдаленно напоминала за зубренную переднюю конечность свиномрази. Только если у свиномрази она похожа на костяную саблю, то у этой твари лапа больше смахивала на тризубец. Как бомж ухитрялся прятать под одеждой такую массивную штуковину, не могу представить, хоть убей. Нет вариантов. Отчаянный визк тлеющего красноглазого чудовища начал переходить в ультразвук. Неправильный бомж вдруг стремительно перекатился по полу, окончательно разбросав наш костер. Полённый тут же потерял линию огня, которую ему перекрыл колбас. А тайга неловко дернув стволом следом за уходящим противником, криво полоснул по противоположной стене и выше из нее несколько фонтанчиков кирпичной пыли. Почувствовав, что смертоносный поток свинца ослаб, монстр немедленно вскочил на четвереньки и шустро перебирая конечностями кинулся прямо на меня, фыркая и раскачивая угловатой потемневшей башкой. Точно бык, атакующий ториадора. Я успел дать по неведомому зверю две короткие очереди в упор. Двадцать два, двадцать два машинально мелькнуло в сознании, одна из которых попала ему в левую глазницу, разворачив выпученный хамелеоний глаз, а вторая, похоже, раздробила позвоночник, потому что монстр рухнул на пол, после чего сумел приподняться только на руках. А ноги его безвольно колыхнулись из стороны в сторону, не в состоянии оттолкнуться от пола. Яростно заревев, гость чудовища внезапно выбросил вперед левую нормальную руку и цепко ухватил меня за подъем ботинка. Хватку у него было словно у стальных тисков, и я взывал от боли. Ветераны и колбас поддержали меня, поля в след чудовищному бомжу. Одна из пуль яростно свистнула рядом с моим коленом. Теперь мы с монстром находились на одной линии огня. Нет, ну ее к монахам, ребята, такую огневую поддержку. Так и меня самого положить недолго. Бывший старикашка яростно тряс мой попавший в плен ботинок. Меня мотало из стороны в сторону, поэтому я никак не мог толком прицелиться в него без опасения засадить пулю себе в ногу. Силыща у этого урода была неимоверная, и если бы он схватил меня из более удобного положения, то наверняка давно бы уже повалил. Мое счастье, что сам он не мог сейчас подняться во весь рост. Однако я заметил, что его ноги начали конвульсивно подрагивать. В какой-то момент монстру даже удалось согнуть правое колено и упереться в пол. Похоже, причудливый организм стремительно залечивал нанесенные повреждения, и вот это была уже совсем не внушающая оптимизма перспектива, как обычно говорит один Страус, попадая в аналогичные переделки. Поняв, что на своих двоих я крепко стою, человекообразное чудовище с бугристой пергаментной кожей изменило тактику и начала понемногу подтягивать себя по полу ко мне. Оно подняло уродливую голову, напоминающую ночной кошмар художника Гигера, и посмотрело на меня единственным оставшимся глазом. Его кривая пасть, прорезавшая морду от уха до уха, словно кто-то глубоко полоснул ножом чуть выше подбородка, и загнулась в ехидную хмылке, по крайней мере мне так показалось. Правой лапой трезубцем оно ударило в пол рядом с моей свободной ногой, глубоко вонзив когти в пол, и я едва успел нелепо подпрыгнуть, словно страус, уходя от удара. Надо было что-то срочно предпринимать, пока эта абразина не поднялась во весь рост и не начала отрывать от меня сочные скалопы. Ребята временно прекратили огонь, опасаясь попасть в меня, и застыли в замешательстве, не зная, как мне помочь. А я без посторонней помощи не был в состоянии отцепить от себя упрямую тварь. Я упал на колено, не в силах больше скакать на одной ноге. Левой рукой монстр по-прежнему трепал мой армейский ботинок с энтузиазмом цирьера, поймавшего крысу. Трехпалая лапа с огромными когтями мелькнула перед моим лицом, и я дернул головой, как испуганная церковная лошадь. Тварь подтащила себя совсем близко ко мне. Следующий ее удар должен был прийтись мне как минимум между ног, однако Колбасенда проснулся наконец. Он героически бросился вперед и со всей дури врезал существу прикладом винтаря по бугристому затылку. Бывшему бомжу это особо не повредило. Однако он на мгновение отвлекся и перестал яростно меня шатать, оскалившись острыми зубами на мигом шарахнувшегося в сторону Колбасеса. этой доли секунды относительного покоя мне хватило, чтобы с размаху вткнуть ствол автомата в пустую глазницу монстра и выжечь спуск. уже не заботясь о том, чтобы очередь непременно вышла короткой на счет двадцать два. Череп бомжу все-таки разнесло. броня у него, конечно, была мощной, а скорость регенерации ураганной, однако осколки кости таки бодро брызнули по всей комнате. Я, наконец, сумел выдернуть ботинок из разом ослабевшей клешни чудовища, а потом из ствола КМК из кровавой каши, в которую превратилась голова монстра. Против такого железобетонного довода, как очередь из калаша прямо в мозг, возразить ему оказалось нечего. Сталкеры осторожно приблизились, не спуская дымящихся стволов струпа монстра. Он по-прежнему имел две нижние и две верхние конечности, а также голову, но кроме этого уже почти ничем не напоминал гуманоидное существо. Запущенный в начале схватки процесс метаморфоз превратил его в нечто невообразимое, угловатое, исковерканное, абсолютно чуждое человеческому сознанию. Не могу даже подобрать, с чем бы эту дрянь можно было сравнить. Возможно, если вы когда-нибудь видели в Крыму полураздавленного, расклеванного чайками краба, который три дня пролежал на солнце, нет, все равно не то, потому что у этого краба должны быть два выпученных хамелеониевых глаза разной величины на лягушачьей морде и кактистые лапы, и краб должен быть одет в обрывки старенького пальто. Господи, только и сумела вы говорить я, что еще за хрень? «Ты злом, салага!» — поведал тайга, деловито вщелкивая в автомат новый магазин. Имитатор человеческого организма. Очень хороший имитатор, лучший из тех, что обитают в зоне. Выходит к кострам, присоединяется к сталкерам-одиночкам, а потом выбирает удобный момент, убивает человека и пожирает труп». Ведущий был холоднокровен, словно и не расстреливал только что свирепое чудовище. Этот видишь не побоялся на группу выбрести. Сильно голодный был, наверное. Раньше их тут говорят много шастало при первых сталькирах. Потом вроде ребята повыбили всех. Почему же его сразу не расстреляли, как вошел? Не думывал я тяжело дыша. Этот варь только что едва не попортил у меня шкуру. И я считал себя вправе аккуратно возмутиться. Во-первых, если его угостить чем-нибудь, он в благодарность может рассказать много полезного о том, что увидел в зоне. Пояснил ведущий тычестволом в останки излома. Например, какие тропы сегодня смертельно опасны, или в каких глухих углах, куда обычно никто не рискует ходить, можно наткнуться на уникальные артефакты. Общительная тварь. Правда потом после общения его все равно потянет на человечинку, а во вторых, вдруг это и в самом деле брадиагос лишаюм на руке, некрасиво может получиться. Так что проверить не помешает, прежде чем огонь открывать. Он говорил чуть громче, чем следовало, не спуская глаз с трупа странного существа, словно ожидал, что тот как-то отреагирует на его слова. Я не знал точно, какова психология изломов, но уже убедился, что их логика лишь беспомощно пытается копировать человеческую, однако страдает множеством провалов и нестыковок. А также убедился в живучести и чудовищной регенерации этих тварей. Не исключено, что прикинувшийся мертвым простодушный кретин и злом после таких слов ведущего запросто может зашевелиться и закричать – «Да, сталкеры, вы ошиблись, я просто случайный бродяга, не стреляйте больше, я свой!» И тогда, конечно, его ожидает еще пара автоматных магазинов. Нет, наш излом никак не отреагировал на слова тайги. Тяжело реагировать на какие-либо слова, когда тебя почти расчленили автоматными очередями, а твой череп разбросан по всей комнате, даже если ты суперживучая тварь зоны. То есть вы сразу узнали, что будет драка, уточнил я, когда он не согласился на предложение убираться по-хорошему. А зачем тогда водкой поделились? Тайга неопределенно пожал плечами. Типа обычай такой. Они от водки дуреют, пояснил полюный. Хотя и любят это дело. Реакция замедляется. Видал, как он медленно двигался. Ни раз даже тебя не ударил. Нифига себе медленно. Если это медленно, то с какой же скоростью они перемещаются, когда трезвые? Надо бы его выбросить наружу. Забеспокоился наконец колбасье. Смердит же. Тайга, стоявший посреди помещения и державший на мушке неподвижного монстра, сплюнул в остатки костра, тлевшие теперь прямо на полу. Зашипела. Опустил наконец оружие, похоже, убедился, что и злом действительно мертв. не трогай его, только испачкаешься зря. Озабоченно проговорил Иван. Надо в темпе искать новое место для ночлега. Это что, по темноте? Растерялся Колбасик. И не ближе, чем в километре отсюда. Безжалостно уточнил ветеран. Поинстала на технопроме. Уже наверняка услышали пальбу и вызвали воздушную поддержку. Пока вертолет доберется сюда от Чернобыля пять, у нас есть около четверти часа. Ну, живо! Берем вещи, не сидим!» Накинув рюкзаки и пристегнув контейнеры с хабаром, мы по осыпающимся грудам битого кирпича выбрались из приютившего нас дома в пугающую темень. Ночь была наполнена странными нечеловеческими звуками. Вдалеке что-то заунывно скрипело, потрескивало и вздыхало. спать зона явно не собиралась. Шедший первым тайга включил карманный фонарик, задумчиво покрутил им по сторонам. Ему явно не хотелось менять стоянку и перемещаться по ночной зоне, но выбора, похоже, действительно не было. В свете фонарика блеснул внимательный глаз, и какая-то тварь, рыскавшая вокруг дома в надежде поживиться остатками трапезы излома. Молниеносно растворилась в окружающей темноте. Только зашуршали кусты возле забора. В какую сторону двинем? начал было поленый. Но тайга снова, как четверть часа назад, резко вскинул руку. Тишина. Гулкому безмолвию глухой ночи икло кочующим в его глубине звериным шорохом примешивалась какое-то тихое, монотонное теньканье. которое по немного становилось все громче и нозойлевее. Этот звук нам всем был слишком хорошо знаком всем четверым. Только Тайга и Поленый изучили его уже в зоне, а нам с Колбасом он выматывал нервы еще на Балканах в зоне боевых действий. Не сговариваясь, Сибиряк с моим приятелем разом рванули в непроглядную темноту справа от руин. Вот я без толочь, надо было рвать с ними. Но, во-первых, сработали мои армейские инстинкты. Если спецназовцы разбегаются при отступлении, то непременно надо, чтобы они разделились равномерно, потому что если из четверых один побежит в одну сторону, а трое в другую, то преследователь стопроцентно погонится за большой группой. И, во-вторых, беготня по ночной зоне по-прежнему внушала мне серьезные опасения. Не был я уверен, что в кромешной тьме сумеет различить все ловушки даже такой матерый бизон, как Тайга. И я инстинктивно метнулся вслед за Полионом в ту сторону, откуда мы пришли. Там-то аномалии точно не было. Сталкерское суеверие гласит, что в зоне ни в коем случае нельзя возвращаться той же дорогой, какой пришел. Но ведь это же просто суеверие, правда? Внезапно над руинами словно вспыхнуло ослепительное солнце. Из за куч мусора и полуразвалившихся стен взмыл вертолет с прожектором. Самой винтокрылой машины в темноте видно не было. Я ухватил взглядом только огромный светящийся круг, стремительно взошедший над нашими головами. И над этим пылающим кругом негромко тенькало какое-то суетливое, едва различимое глазом мельтешиение. Это почти бесшумно мелькали в темноте вертолетные лопасти. Мадже твою всю в саже. Патруль определенно побил предыдущий рекорд. Они что в засаде сидели за этой деревушкой? Не прошло и пары минут после того, как мы подняли шум, а нас уже накрыли. Похоже, сегодня нам категорически не повезло у остановиться на ночлег в паре километров от лагеря военных сталкеров. Вот же мы клопыны, почищаютого страуса. В отличие от тайги и колбасадзе, мы с Паленом не успели обогнуть руину с другой стороны, поэтому рыбкой нырнули в кучи битого кирпича и дальше поползли на пузе в разные стороны. Вдали в мутном свете, выглянувшей из запричудливых туч Луны, на глинистых кочках двигались зловещие четвероногие тени. Крупные мутанты, разбежавшиеся после устроенной нами канонады, снова вышли на ночной охоту и теперь лени ворвали найденную падаль. Колбасыч-тайгой уже благополучно растворились в густой темноте, а вот мы испаленные окажемся как на ладони. Едва пилот пошевелит прожектором. Механический хищник, который заинтересовался нами, был опаснее всех мутантов зоны вместе взятых, так что остальных тварей можно было пока в расчет не принимать. Тем более, что враг у нас с ними на данный момент оказался общий. Я всем телом вжался в колотый кирпич. Поленый тоже талантливо изобразил умирающего лебедя. Казалось, ослепительный свет через зажмуренные глаза проникает прямо в голову, беспощадно выжигая мозги. Однако безразлично скользнув по нам, луч прожектора неожиданно сместился в ту сторону, где перевали твари зоны. Возможно, наши фигуры потерялись в глубоких черных тенях под стеной, а может, пилот и правда принял нас за трупы. Как бы то ни было, падальщики заинтересовали его больше, и я услышал над головой еще одну серию хорошо знакомых зловещих звуков. С такими характерными щелчками и жужжанием сервомоторов автоматические барабанные пушки «Скайфокса» доворачиваются на нужный угол непосредственно перед стрельбой. Мне оставалось только пошире раскрыть рот, чтобы оглушительная пулеметная пальба не контузила мои барабанные перепонки, хотя на черта покойнику эти самые перепонки спрашивается. Однако привычка у бывшего спецназовца вторая натура. Прошло несколько мгновений бесконечного ожидания, а затем беспощадная артиллерия вертолета принялась активно работать по мутантам. Поднялась страшная суета, вой, рев. В темноте беспорядочно заметались уродливые тени. Картина, кусками мелькающая в огненных вспышках и свете прожектора, очень напоминала первые кадры того старого фильма про киборго-убийцу, который я как-то раз от нечего делать смотрел у Наташки. Пост-холокостный пейзаж, летающая боевая машина, очертания которой во тьме невозможно определить даже приблизительно, массированный свинцовый ливень – и в панике разбегающиеся от него биологические объекты и хрустящие под ногами механических монстров голые человеческие черепа нет про черепа это я уже для красивости добавил это только в кино было в зоне слишком много желающих мигом растащить по норам безхозные кости чтобы на технопроме вот так запросто могли валяться чьи-нибудь останки Когда вертолет развернулся хвостом к нам, мы с паленым разом вскочили и в грохоте крупнокалиберных очередей, полуоглохшие и полуослепшие от вздымающейся оранжевой пыли, бросились на прорыв в противоположную сторону, отчаянно спотыкаясь о притаившиеся во мраке кирпичи, выщербленные из складки. Сделали мы это зря. Тактически грамотно, конечно, но, в общем-то, зря... Пилот может сначала и принял нас за трупы, но по сторонам посматривал зорко, а может издевался с самого начала, понимая, что уж нам-то бедолагам никуда не деться, а вспугнутые мутанты запросто разбегутся. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как по нашим спинам хлестнул луч прожектора. Не с места грянул с неба оглушительный бас. Вы нарушили периметр зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Бросьте оружие и поднимите руки. Ага, сейчас. Разбежались. Наслышаны мы, как вы инсталлы поступают с захваченными в плен вольными бродягами. Вояки до смерти боятся биологического поражения, до смерти боятся превратиться в темных сталкеров, полумутантов, неспособных жить вне зоны. Поэтому с такими ублюдками, как мы, не чикуются, а стараются класть прямо на месте преступления. Сдается мне, стоит нам с паленым остановиться и задрать руки, как тут нас пулеметная очередь и догонит. Нет, спасибо. Лучше уж попробовать посоревноваться с ней в скорости. Шансов будет немногим больше. Не один из десяти тысяч, а скажем, два-три. Но это уже стоит того, чтобы рискнуть». Это уже в два-три раза больше. Тем более, что мощный свет прожектора, ударивший в спину, осветил нам дорогу, и теперь можно было смело включить третью крейсерскую скорость, не опасаясь поскользнуться в темноте на какой-нибудь дурацкой куче мусора и поломать ноги. Увидев, что мы не то, чтобы не остановились, но даже поднажали, пилот вертолета без дальнейших разговоров открыл по нам огонь. Очередь из автоматической пушки, конечно, идеальное средство разогнать адреналин по жилам спортсмена для установления нового мирового рекорда в легкой атлетике. Но она же отличный способ остановить разогнавшегося рекордсмена, если взрывается фонтанчиками попаданий в полутора метрах прямо перед ним. Как говорит в подобных случаях Адвин Страус, эту штуку можно использовать еще и в пикантных целях. Когда крупнокалиберная очередь перечеркнула нам дорогу, мы с Палеоном, не испытывая напрасно судьбу, разом бросились на землю. Как у нас последний четверть минуты, все слаженно получается. Залюбуешься? В синхронном плавании можно выступать. Впрочем, на этом наш синхрон не закончился, поскольку Белорусу повезло больше. Он упал рядом с полуразрушенным фундаментом только что покинутого нами дома. под которым зияла какая-то крысиная дыра. Внушительная трещина врос человека длиной и сантиметров сорок глубиной. То ли грунт просел после второго взрыва, то ли размыло дождями, то ли просто некачественный бетон фундамента от времени частично рассыпался в крошку. Вот в эту дыру паленый и втиснулся. В жизни не видел, чтобы кто-нибудь куда-нибудь так стремительно встискивался. Мне же оставалось лежать под стеной, прикрыв голову руками, и надеяться, что я тоже неплохо спрятался. Крупнокалиберные пули яростно крошили полуразвалившуюся кладку, осыпая нас мелкой кирпичной шрапнелью. Нестерпимый грохот причинял телу почти физическую боль, заставляя мучительно вибрировать каждый нерв. Полённый беззвучно матерился. Я не мог слышать, что он выкрикивает, не мог видеть в темноте движений его губ, но не сомневался в том, что он отчаянно матерится. Я, наверняка, тоже делал бы что-нибудь подобное, если бы не сознавал полную бессмысленность такого поведения. Орать под обстрелом и выпускать панику наружу — последнее дело. Тут уже недалеко и до того, чтобы вскочить в полный рост и броситься прочь в ужасе, размахивая руками. и получить между лопаток мгновенную смерть тридцатого калибра. Доводилось мне наблюдать, как очередь из автоматической пушки в считанные мгновения превращает бегущего человека в кровавые ошметки. Сегодня у меня не было никакого желания испытать такое счастье на себе. Смертоносная дорожка пулевых попаданий, бешеной змеей, извивавшейся в руинах, внезапно дернулась вправо. Раздался душа раздирающий всхрюк, и рядом со мной шмякнулся солидный кусок кабаньей головы. Дико покосившись на него, я разглядел в мечущихся отцветах, что это даже не сама голова, а скальп с лопнувшим глазом и посечённым осколками ухом, неаккуратно счищенный с черепа компрессионной волной. Что ж, бывают и такие случаи. Разумеется, военстали охотятся не конкретно за нами. просто зачищают территорию вокруг секретных армейских раскопок на технопроме, чтобы четвероногие и двуногие твари не тревожили ученых. Вот почему они мгновенно отреагировали на нашу стрельбу по излому. Только вертолет в лагере обычно не дежурит, в случае чего его вызывают из-за периметра. А сегодня вот не повезло, Скайфокс заночевал прямо в зоне. Мне это сознание всего этого, конечно, не жарко, не холодно, но надо же о чем-то размышлять лежа под обстрелом, чтобы не поддаться окончательно панике и не сойти с ума, чтобы не орать впустую всякие глупости, как полюный. Автоматическая пушка внезапно умолкла, от чего-то так и не пришпилив нас гбитым кирпичам. Возможно, бруствер полуразрушенные стены мешал пилоту как следует прицелиться. а более легкие цели уже закончились, разбросанные кровавыми ошметками по окрестностям. Но за мгновение до того, как смолк оглушительный грохот воздушной артиллерии, невидимый кузнечный молот с неимоверной силой ударил меня в мякоть ноги пониже колена, и я поперхнулся собственным криком. Нога мгновенно отнялась, но я по собственному опыту прекрасно знал Что это просто первое мгновение шока от попадания. Сейчас он пройдет и нахлынет волна непередаваемой, чудовищной, ни с чем не сравнимой боли.